Контекст, глава 5. Большие угодья, за полвека с начала первых дебатов мы, отнюдь не безболезненно, сумели переварить Дарвиновскую теорию эволюции в том, что касается физических характеристик. Я говорю мы, но если вы не вылезающий из Библии фанатик, то сейчас, наверное, возьмете книгу за уголок и, держа на расстоянии вытянутой руки,. церемониально отправите ее туда, куда складываете все самые разумные идеи наряду со всем прочим, чье существование вы никак не соизволите признать, а именно в мусор. Мы так и не усвоили ту простую истину, что эволюция приложима и к умственной деятельности. И из того, что собака есть собака, дельфин есть дельфин, следует, что они обладают сознанием, представляют себе, кто они есть. И это сознание и понимание, разумеется, отличается от нашего, но не обязательно хуже его или ниже. Разве яблоко хуже апельсина? Впрочем, я пытаюсь рассказать о том, что творится с вами, а не с вашим невротичным пуделем Крепсюзет. Хорошего психолога-ветеринара, вероятно, можно найти, позвонив в справочную. Вы не поверили бы ему, начни он рассказывать, сколько у вас общего с вашим питомцем. И, вероятнее всего, не поверите сейчас мне. А вот если я достаточно вас раздразню, вы, возможно, хотя бы попытаетесь придумать аргументы, чтобы доказать, что я не прав. По существу, у вас, скрепсюзят две общие черты. Вы – стайное животное, и собака тоже. Вы защищаете свою территорию, и собака тоже. Тот факт, что свои угодья мы размечаем стенами, а не мочой, особого значения не имеет. Сказки про благородного дикаря, отгоняющего волков от входа в пещеру, вооружившегося дубиной, чтобы встать один против всех, пока его самка и чады испуганно жмутся на заднем плане, сплошь дерьмо китовое. Когда мы развились настолько, чтобы искать убежище в пещерах, почти наверняка у нас было заведено собираться в стаи, как по сей день делают бабуины. А когда приходит свора бабуинов, все, заметьте, все, остальные спешат убраться подальше. Сваливают даже львы, а льва не назовешь созданием беззащитным. Львы, можно сказать, одиночки, и обыкновенно в парах обрабатывают охотничьи угодья, поставляющие им для пропитания достаточно добычи. Или недостаточно, в зависимости от давления со стороны других представителей вида. Заведите некастрированного кота. увидите весь процесс в миниатюре. Эволюция на стороне стайных животных. Вместе они – смертельная угроза. Львы узнают это еще котятами, но потом не обращают внимания на такие практические мелочи. Вот почему бабуины способны их оттеснить. Нота бена. Я сказал все, а не все. Сноска. Нота бена. Возьми на заметку. Латынь. Вы не распознали бы в своих предках людей. Хотя они таковыми были, а вы до сих пор ими являетесь. Эти предки были заносчивыми сволочами. А как еще они могли стать доминирующим видом на нашем шарике грязи? От них вы унаследовали почти все, что делает вас человеками, за вычетом нескольких завершающих штрихов вроде языка. А заодно вы унаследовали потребность помечать территорию. Если кто-то заходит на вашу... то вы, вполне возможно, превратитесь в убийцу-маньяка. Пусть даже вам не нравится мысль, что вы можете убивать сами. Увы, в этом одна из наших немногих претензий на уникальность. Защита территории работает следующим образом. Возьмите животных какого-нибудь быстро размножающегося вида, например, крыс или даже кроликов, хотя в отличие от нас с вами они травоядные, и дайте им размножаться в замкнутом пространстве, на всех стадиях обеспечивая им достаточное количество воды и пищи. Уже в самом начале вы увидите, что при возникновении конфликтов они ведут себя в традиционной для крыс манере. Драчуны становятся друг против друга, затем следует обманное движение, короткий внезапный удар, нападение и отступление. Победа достается более квалифицированному задире. Также матери заботятся о молодняке. Когда загон заполняется до определенного предела, бои перестают быть символическими, появляются трупы, а матери начинают поедать потомство. Еще более наглядно это на примере зверей-одиночек. Посадите готовую к спариванию самку в слишком маленькую клетку, уже занятую здоровым самцом. И вместо того, чтобы поддаться инстинкту продолжения рода, он ее выгонит, может даже убить. Вывод неутешительный. Нехватка территории, пространства, в котором можно свободно перемещаться и которое можно назвать своим, ведет к нападению на представителей собственного вида. И это вопреки даже обычной групповой солидарности, свойственной с животным. А вы сами нарали вчера на кого-нибудь? Однако, будучи представителем вида, которому не откажешь в изобретательности, вы отыскали два способа, посредством которых свою территорию можно абстрагировать. Один – посредством частной жизни, другой – посредством собственности. Из этих двух первый – первый, более физиологичный и более надежный. Ваша фундаментальная потребность – иметь угодье, свою территорию, границы которой признает группа равных. Но вам нет необходимости поступать подобно собакам, котам и другим биологическим видам. то есть помечать его физическими следами, а потом постоянно патрулировать периметр, чтобы отгонять чужаков. Вы можете абстрагироваться в небольшое ограниченное пространство, куда никто не может вторгнуться без вашего разрешения, и в нем вы способны вести себя вполне рационально. Один из первых признаков богатства – изобилие. Иными словами, стремительное повышение стандартов частной жизни. Выходец из семьи со сравнительно низким доходом вынужден мириться с тем, что его детство пройдет в шумной перенаселенной среде обитания. Или, говоря языком современного квартиросъемщика, одна комната жилища, если в нем больше одной, будет общей для всей семьи, и в ней сосредоточится деятельность стаи. Однако человек, родившийся в более состоятельной семье, с того момента, как учится читать, принимает как данное то, что есть комната, куда он может пойти и закрыться от всего мира. Вот почему а люди из состоятельного слоя окажутся лучшими товарищами в условиях лишений, к примеру, в полете на Луну. Тесное соседства других особей своего вида они не воспринимают как постоянное ограничение их права на территорию, сколько бы сильно она ни была абстрагирована от исходного клочка земли. Б Стандартный путь из трущоб и гетто лежит через преступность. Одни особи отвоевывают себе пространство за счет других и потому постоянно вторгаются в чужие угодья. С. Банды возникают, как правило, в двух контекстах. Во-первых, в трущобах или гетто, где частная жизнь как составляющая угодья невозможна. и имеет место возвращение к первобытному состоянию с его охотой в стаях и патрулированием физического клочка земли как такового во вторых в вооруженных формированиях, где банда облагораживается получая название дивизия или еще какое нибудь напыщенное ругательство. но здесь возвращение к первобытному состоянию целенаправленно насаждается посредством лишения частной жизни размещения в бараках и лишении собственности. Ты носишь не одежду, которую сам выбрал и купил, а военную форму. И эта форма снаша. От чтеца. В оригинале фраза звучит так. You wear a uniform which belongs to us. Игра слов «us» можно прочесть так же, как «us». Соответственно, в первом случае фраза означает, что армейская форма принадлежит нам, а во втором, что она принадлежит США. Участие в армейских боевых действиях подразумевает состояние психоза, усугубляемой психической обработкой методы которой открывает, всякий раз заново, каждый сукин сын-завоеватель, вытащивший свой отсталый народ из спокойного, цивилизованного небытия Чака, Зулу, Атилла, Бисмарк и иже с ними, и пинками погнавший его резать соседей. Я не одобряю тех, кто поощряет психоз в других людях, Вы же, наверное, одобряете. Избавьтесь от этой привычки. Мы размножаемся так быстро, что не можем предоставить популяции себе подобных адекватной частной жизни. Это не обязательно фатально. В конце концов, тяга к изобилию стала непреодолимой лишь после того, как мы, я имею в виду человечество как биологический вид, это изобилие открыли. Но мы подрываем и альтернативную форму абстрагирования территории, а лишенные обеих, окажемся такими же психопатами, как хороший солдат. Смысл абстрагирования в сторону собственности заключается в том, что угодье составляет экстернализированные подспорье самоотождествления. Поместите человека в камеру сенсорной депривации, и оттуда он выйдет трясущимся или орущим благим матом. Нам нужна постоянная подпитка от окружения, заверяющая нас в том, что мы действительно те, кем себя считаем. В первобытном состоянии такая подпитка исходит от угодья или территории. В состоянии, которое мы описали несколькими абзацами выше, способность абстрагироваться от постоянно колеблющегося давления других представителей нашего вида вынуждает к периодической переоценке идентичности. Мы можем опираться на группу предметов, этакий суррогат клочка земли. Но только в том случае, если они обладают А, жесткими личными коннотациями и, б., постоянностью. Современная среда обитания отказывает нам и в том, и в другом. Находящиеся в нашей собственности предметы были изготовлены не нами. Разве что нам повезло, и мы обладаем ярко выраженными творческими способностями. А на автоматизированном заводе, и более того, что бесконечно хуже, на нас оказывают давление – требуя, чтобы мы раз в неделю их выбрасывали, обновляли. Иными словами, вносили перемены в ту область нашей жизни, где нам более всего нужна стабильность. Если вы настолько богаты, чтобы покупать антиквариат, значит антиквариат вам нравится как прямой доступ в прошлое, а вовсе не потому, что вы ценитель. Античная система рабовладения продержалась довольно долго – невзирая на парадоксальную дискретность общечеловеческой идентичности, подразумевающуюся в любом социальном устройстве. Американская система рабовладения начала разваливаться еще до начала гражданской войны. Почему? Ответ, помимо всего прочего, содержится в кодексе Хаммурапи, в первом из известных на сегодняшний день по-настоящему разработанных сводов законов. Впрочем, и для него верно – что наказание за нанесение увечья свободному человеку много тяжелее, чем за нанесение увечья рабу. Раб-то всегда под рукой. При римлянах раб обладал неким неотчуждаемым объемом собственности bene, и гражданских прав, нарушить которые не мог даже его хозяин. Для должника возможно было продать себя в рабство и вернуть долг в разумном, пусть притянутом за уши, но не несбыточном. предвкушении того, что получится вернуть утраченное состояние. Первый известный преуспевший банкир был греческим рабом по имени Пассион, который выбился в миллионеры, купил себе свободу и взял в компаньоны своих бывших хозяев. В случае американского негра-раба подобная система возможностей вообще не предусматривалась. Раб имел те же права, что и скотина, то есть никаких – Предположительно, добрый хозяин мог отпустить на волю раба, оказавшего ему услугу, или в дополнение к свободе назначить ему пенсию, как отправляют на пастбище в мире доживать свои старческие годы любимую лошадь. Но дурной хозяин мог раба изувечить, заклеймить или засечь до смерти девятихвосткой с железными грузилами. И не было никого, кто бы призвал его к ответу. Верно, вы не раб. Вы намного-намного хуже. Вы – хищный зверь, запертый в клетке, прутья которой – не неподвижные прочные предметы, которые можно глодать, или о которые можно биться в отчаянии головой, пока не напьетесь в усмерть виски и не перестанете изводить себя. Нет, эти прутья – конкурирующие представители вашего собственного вида, в среднем, как минимум, такие же изворотливые, как вы. вечно перемещающиеся, так что вы не способны их пришпилить, готовые без малейшего предупреждения поставить вам под ножку, дезориентирующие вас в вашей личной среде, пока вам не захочется схватиться за пистолет или топор и превратиться в мокера. По сути, именно поэтому в них и превращаются. И таких сейчас больше, чем когда-либо прежде. Вы же привыкли ожидать частной жизни, чтобы время от времени сбросить напряжение. Но частная жизнь становится все более и более дорогостоящей. Поэтому считается нормальным, что даже хорошо оплачиваемый бизнесмен пускает кого-то в свою квартиру, чтобы совместно пользоваться жизненным пространством, на оплату которого уже не хватает его собственного заработка. Если в квартире, например, достаточно большие комнаты, чтобы вместить не только его самого, но и его личную собственность. А сегодняшняя агрессивная реклама приказывает вам выкинуть эту лелеемую собственность и приобрести другие, чужие для вас вещи. А еще вам день и ночь твердят из разных официальных источников, дескать, люди, которых вы не знаете, но которые придерживаются таинственных квазирелигиозных заповедей, известных как марксистско ленинско маоистская догма, и общаются на языке, знаки которого вы и письменностью-то не считаете, пытаются вторгнуться в угодье вашей банды, вашей нации. И еще... В последние десятилетия XX века объем продаж транквилизаторов подскочил чудовищно, на 1300%. Если ваша страна не слишком бедна и в состоянии обеспечивать поставки, два из пяти ваших знакомых на реке и сидят на каком-нибудь, возможно, разрешенном и приемлемом в обществе наркотике, вроде алкоголя. Впрочем, скорее всего, они сидят на транках, которые, кстати, подавляют способность к оргазму и толкают человека на них подсевшего прибегать к оргием, якобы стимулирующим ослабленную потенцию. Или на таком препарате, как мозголом, который в качестве приманки обещает уникальный личный опыт. и с большей вероятностью повлечет за собой старческую деменцию, чем курение табака – рак легких. Короче говоря, ваша жизнь от рождения до смерти сродни шагам безнадежно пьяного канатоходца, чей номер до сего момента был настолько плох, что теперь его забрасывают тухлыми яйцами и пустыми бутылками. А стоит вам упасть с непреложной неизбежностью, и случится вот что. Вас изымут из привычной среды. Она вам не нравится, но хотя бы не совершенно вам чужда. И поместят в другое место, где вы никогда раньше не были. Главным лишением станет лишение территории. Вас запихнут в камеру, в которой нет решительно ничего, что помогало бы вам идентифицировать себя как самостоятельную личность. Вторичным лишением станет отсутствие абстрактных эквивалентов территории. У вас отберут одежду, которую вы сами себе выбрали, и дадут вам заношенные тряпки из вторых или двадцатых рук. И у вас не будет ни малейшей частной жизни или уединения, поскольку, сообразуясь с особым беспорядочным расписанием, чтобы вы не могли даже определить время по приступам голодных резей в желудке, станут распахивать дверь и пялиться на вас, чтобы узнать, что вы делаете. В конечном итоге вы изобретете собственный язык, поскольку иного способа изолировать себя у вас не будет, вы станете корябать на стенах письмена своими экскрементами, так как в этом месте вам не принадлежит ничего, кроме продуктов вашего тела. И вас назовут безнадежным и интенсифицируют в кавычках, прописанные вам лечение в кавычках. Не говорите, что с вами такого не случится. Последние сто лет шансы на это растут ежедневно. По меньшей мере пять ваших знакомых побывали в психиатрической клинике, и из этих пятерых по меньшей мере один приходится вам родственникам, пусть только двоюродным или троюродным. Опять же, если это не так, то только потому, что вы живете в слишком бедной стране, которая не может себе позволить достаточно психбольниц Чтобы охватить все свое население в общепринятых масштабах. Слава Богу, что есть такие страны. И если то, что я здесь пишу, вас встревожило, вам следовало бы туда эмигрировать. Вы зверь Чада с Маллигана.